Глава 44, 11.30. Машина суперинтенданта Армстронга, направлявшаяся к полицейскому участку Восточного Абердина, пробиралась через толкущиеся толпы обозленных людей, которые заняли даже проезжую часть около банка Хопак. Такие же толпы в этом районе запрудили улицы, где были расположены все другие банки, и крупные, и мелкие. Толпа, Собралась даже у банка Виктории через дорогу от Хопак. Все с нетерпением ждали, когда смогут войти и забрать свои деньги. Настроение везде было взрывоопасное, а от проявного дождя напряжение только возрастало. У заграждений, поставленных, чтобы упорядочить вход в банки и выход из них, дежурили многочисленные, по двадцать на каждую тысячу человек, полицейские, такие же озабоченные и раздраженные. Оружия у них не было, только дубинки. «Слава богу, что дождь!» — пробормотал Армстронг. «Что вы сказали, сэр?» Голос водителя заглушался раздражающим скрипом неотрегулированных стеклоочистителей. Армстронг повторил громче и добавил. «Будь сейчас жара и высокая влажность, в этом чертовом местечке уже началось бы вооруженное восстание. Этот дождь просто послан богом. Да, сэр, так оно и есть». Через некоторое время машина остановилась у полицейского участка. Армстронг поспешил внутрь. Старший инспектор С.С. Смит поджидал его. Левая рука у змеи была на перевязи. «Прошу прощения, что так долго, — извинился Армстронг, — везде, черт возьми, пробки на целые мили. Ничего страшного. Извини, старина, но народу у меня не хватает. Помогают из западного Аббердина, и Сентрал, но у них тоже проблемы. Проклятые банки. Нам для поддержки придется обойтись одним полицейским. Он уже там на случай, если мы вспугнем кого-то из преступников и остаемся только одни мы и очкарик У. Смит изложил Армстронгу свой план. Прекрасно. Ну так что, пойдем? Не хочется отлучаться надолго. Конечно. На улицах, похоже, довольно опасно. Будем надеяться, этот чертов дождь не кончится, пока банки не закроются или не выплатят все до последнего пенни. Ты сам-то уже ликвиден? Шутишь? У меня там такие гроши. Что, какая разница? Армстронг потянулся, болела спина. «А там, у себя?» «Насколько нам известно, работает она на семью Джун, глава семьи Мусорщик. Там может оказаться и один из преступников. Так что нужно войти очень быстро. У меня есть разрешение комиссара иметь с собой револьвер. Тебе нужен?» «Нет, нет, спасибо. Ну что, пойдем?» Смит был ниже Армстронга ростом, но хорошо сложен, и форма ему шла. Он взял свой плащ из руки, у него получилось неловко, и шагнул к выходу, но вдруг остановился. Черт, забыл. Извини. Звонили из SI, Брайан Квок. Позвони ему, пожалуйста. Можешь из моего кабинета. Спасибо. Кофе у тебя там нет? Я бы от чашечки не отказался. Сейчас будет. Кабинет был аккуратно прибранный, в строгом деловом стиле, ничем не примечательный, хотя Армстронг обратил внимание на дорогие стулья, письменный стол, радиоприемник и другие вещи. «Подарки от благодарных клиентов», — беззаботно произнес Смит. «Я оставлю тебя на пару минут». Армстронг кивнул и набрал номер. «Да, Брайан?» «О, привет, Роберт!» «Как у тебя?» «Старик говорит, что ты должен доставить ее в главное управление, а не проводить расследование в Восточном Абердене». «Хорошо. Мы как раз сейчас выходим». «В главное управление, говоришь?» «А в чем причина?» «Не сказал». Но он сегодня в хорошем настроении. Похоже, нынче вечером у нас будет 16.2. Интерес Армстронга обострился. 16.2 на языке SI значило, что раскрыт агент или агенты противника и будет произведен арест. Это имеет какое-то отношение к нашей проблеме? Осторожно спросил Армстронг, имея в виду Севрин. Возможно. Пауза. Помни, что я говорил о нашем лазутчике? Я убежден больше, чем когда-либо, что был прав. Брайан Квок перешел на кантонский, используя на случай, если его подслушивают туманные выражения и косвенные намеки. Армстронг слушал с растущим беспокойством. Его лучший друг рассказывал об имевшей место на ипподроме продолжительной встрече Кросса и Суслива. Но это еще ничего не значит. Кросс знаком с этим типом. С ним даже я пару раз, пытаясь что-нибудь выведать пил. Возможно. Но если лазучий Кросс, Было бы вполне в его духе обмениваться информацией у всех на виду. Хе-я!» От тревожного предчувствия Армстронга стало подташнивать. «Сейчас не время, дружище», — проговорил он. «Потолкуем, как только я приеду в главное управление. Может, побеседуем за ланчем?» Последовала еще одна пауза. «Старик хочет, чтобы ты явился к нему, как только доставишь эту Ама. Хорошо, до скорого». Армстронг положил трубку. Вернулся Смит и задумчиво вручил ему чашку кофе. Плохие новости? Ничего, кроме неприятностей, черт возьми. Буркнул Армстронг от хлебовой кофе. Чашка была из прекрасного фарфора, а кофе свежий, дорогой и очень вкусный. Хороший кофе? Очень хороший. Кросс хочет, чтобы я доставил ее не сюда, а прямо в главное управление. У Смита взлетели вверх брови. Господи, что такого особенного в старой корге? — резко спросил он. — Она на моей теле. Господи, откуда мне знать? — Ведь не я же даю эти... Здоровяк-полицейский погасил свою вспышку. — Извини. Последние несколько дней почти не спал. — Я эти указания не даю. Кросс велел привести ее в Главное управление. Никаких объяснений. Он может отменить чьи угодно указание. Полномочия С.А. превышают любые другие. Ты же знаешь, как это делается. Бесцеремонный ублюдок. Смит допил свой кофе. «Слава богу, я не в Ай. Я бы не смог иметь с этим типом дело каждый день. Я тоже не в С-Ай, Но он по-прежнему меня докучает». «Это не насчет лазутчика?» — Армстронг поднял на него глаза. «Какого лазутчика?» — Смит рассмеялся. «Да ладно тебе, ради бога!» «Среди драконов прошел слух, что нашим бесстрашным предводителям дали задание найти этого типа, и очень быстро». — Похоже, сам министр устраивает губернатору разносы. В Лондоне все в такой ярости, что присылают сюда главу МА6. Полагаю, ты знаешь, что Синдерс прибывает завтра рейсом Бритиш-Оверсис? Армстронг вздохнул. — Откуда, черт возьми, они получают всю эту информацию? — От телефонных операторов, Ама, уборщиков улиц. Не все ли равно? — Но что мне известно наверняка, парень, так это то, что, по крайней мере, один из них знает все. Ты знаком с Синдерсом? — Нет. Никогда не встречался с ним. Армстронг прихлебывал кофе, наслаждаясь отменным вкусом, крепким, приятным ароматом, который придавал сил. Если они все знают, то кто же лазутчик? Смит помолчал. Такого рода информация будет стоить недешево. Могу я спросить, сколько? Да, спроси. Ростый полицейский поставил чашку. Тебя ведь этот лазутчик не беспокоит, верно? Нет, ничуть. Я выполняю свою работу. Благодарю покорно. В моей обязанности не входит беспокоиться о лазутчиках или пытаться ловить их. Как только вы улечите и схватите этого типа, на его место завербуют или поставят другого. И мы поступим с ними так же, кто бы они ни были. И если бы не вся эта проклятая суматоха вокруг Хопак, мой участок был бы лучшим, а восточный Абердин самым спокойным местом в колонии. И это все, что меня заботит. Смит вынул дорогой золотой портсигар и предложил «Сигарету закуришь?» «Нет, спасибо, бросил. Молодец. Нет, если меня не будут трогать те четыре года, что остались до пенсии, я сочту, что все в этом мире замечательно». Он закурил, щелкнув золотой зажигалкой, и Армстронг возненавидел его чуть больше. «Кстати, я считаю, с твоей стороны глупо не брать конверт, который каждый месяц оставляют у тебя в столе». «Ты сейчас так считаешь». Лицо Армстронга напряглось. «Да, для этого тебе ничего не нужно делать. Абсолютно ничего, гарантия. Но если хоть раз возьмешь, дело твою дрянь. Нет, здесь Китай, здесь все по-другому». Взгляд голубых глаз Смита тоже стал жестче. «И ты это знаешь лучше меня?» «Это попросил сказать мне один из твоих друзей?» Смит пожал плечами. «Я слышал еще одну вещь. Твоя доля в вознаграждении драконов за Джона Ченя...» «Составляет 40 тысяч гонконгских долларов, и это не я нашел его!» Не проговорил, а проскрежетал Армстронг. «Даже если так, сегодня вечером в твоем столе будет лежать конверт. Вот что мне довелось узнать, старина. Это, конечно, всего лишь слухи. Мозг Армстронга...» анализировал полученную информацию. Суммы в сорок тысяч гонконгских долларов как раз хватило бы, чтобы выплатить нетерпящее отлагательство давнишний долг, который нужно было вернуть к понедельнику. Его проигрыш на фондовой бирже. Ну, вообще-то, старина, нужно заплатить. Уже прошло больше года, и у нас вообще-то правило. Я на тебя не давлю, но мне действительно нужно закрыть этот вопрос. Смит опять прав, без горечи подумал Армстронг. Эти ублюдки знают все и без труда могли выяснить, сколько у меня долгов. Так что, брать или не брать? — Всего сорок? — криво улыбнулся он. — Насколько я понимаю, этого достаточно, чтобы решить твою самую насущную проблему, — процедил Смит, глядя на него теми же колючими глазами. Так ведь? Армстронг не сердился на змею за такую осведомленность. Я о нем знаю не меньше. Хотя мне и неизвестно, сколько у него денег и где они спрятаны. Но ведь это без труда, можно выяснить, расколоть его, если захочется, запросто. Спасибо за кофе. Давно такого доброго не пил. Пойдем? Смит неуклюже накинул форменный дождевик поверх ловко пригнанной формы, поправил поудобнее руку на перевязи, надел фуражку, как обычно, под лихим углом, и пошел первым. По дороге Армстронг предложил у рассказать о том, что произошло и что говорил юнец, заявивший, будто он один из вервольфов, и что наплела старая. «Ама». «Очень хорошо, У», — одобрил Армстронг, когда молодой человек закончил рассказ. «Наблюдение и расследование выполнено отлично». «Отлично!» «Главный инспектор Смит говорит, что ты хочешь служить в С.А.И?» «Да, сэр. Почему?» «Это важный участок, важная часть особого подразделения, сэр. Меня всегда занимала служба безопасности и то, как колония оберегается от врагов. Я думаю, это очень интересно и важно. Мне хотелось бы по мере сил внести свой вклад, сэр. На какой-то миг их слух сосредоточился на отдаленном завывании пожарных сирен, доносившихся сверху, с холма. Еще один тупой ублюдок, наверное, прокинул печку. Мрачно прокомментировал Смит. Господи! Слава богу, что идет дождь! Да, согласился Армстронг, а потом добавил, обращаясь к У. Если все окажется именно так, как прозвучало в твоем докладе, я замолвлю за тебя слово в С.Б. или SI". Очкарику не смог сдержать широкой улыбки. — Да, сэр, благодарю вас, сэр. — А, там, действительно, из моей деревни. Да, сэр. Они свернули в нужный переулок. На них из-под зонтов и брезентовых навесов с угрюмой подозрительностью таращились толпы покупателей, владельцев ларьков и лавок. Смит был Гуйлао, которого в Абердине все знали и боялись. — Вот здесь, сэр, — шепнул У. Следуя уговору, Смит, как ни в чем не бывало, остановился у ларька возле входа, якобы для того, чтобы глянуть на овощи, и хозяин палатки тут же пришел в ужас. Армстронг с У прошли мимо входа, потом резко повернули, и уже вместе все трое быстро поднялись по ступенькам. Двое полицейских в форме, которые следовали за ними на безопасном расстоянии, материализовались, будто из воздуха и блокировали вход. Как только он оказался под контролем, один из копов быстро проследовал по узкому проулку к задней части дома, убедился, что агент в штатском, охранявший там единственный выход на месте, и рванулся назад на помощь немногочисленным стражам порядка, что охраняли заграждение перед банком «Виктория». Внутри многоквартирный дом был таким же тусклым и грязным, как снаружи, на каждой площадке валялся мусор. Шедший впереди Смит остановился на площадке третьего этажа, расстегнул кобуру револьвера и отступил в сторону. Армстронг, ни минуты не колеблясь, навалился на хлипкую дверь и, сломав, замок быстро вошел. Смит тут же последовал за ним, а нервничавший У остался сторожить дверь. В сереньком помещении с потертыми диванами, ветхими стульями и засаленными шторами висел сладковатый кислый запах опиума и растительного масла для жарки. Плотно сложенная Матрона среднего возраста уставилась на них, раскрыв рот и уронив газету. Полицейские стали проверять другие помещения. Открыв одну из дверей, Смит обнаружил обшарпанную спальню. За следующей дверью был грязный унитаз и ванна, за третьей — еще одна спальня, куда каким-то чудом втиснули четыре кровати, теперь неубранные. Последнюю дверь распахнул Армстронг в загроможденной грязной крошечной кухне, а там склонилась над грудой белья, которое стирала в засаленной раковине. Она подняла на полицейского недоуменный взгляд. За ней виднелась еще одна дверь. Армстронг тут же протиснулся мимо, а там и рывком открыл дверь. Никого. Это была скорее кладовая, чем комната. Без окон, с прорезанной в стене, вентиляционной, отдушиной, и места там хватало лишь для небольшой пружинной кровати без матраца и ломаного комода. Армстронг прошел назад в гостиную, а там шаркало за ним. Дышал он ровно, и сердце успокаивалось. Все это заняло считанные секунды, тем временем Смит вынул документы и мило проговорил. «Извините, что потревожили, мадам, но у нас ордер на обыск. Что?» «Переводи, У», — приказал Смит, и юный констебль повторил сказанное, начав, как было условлено, играть роль переводчика при двух тупых полицейских Гуйлао, не говорящих по-кантонски. У женщины отвисла челюсть. «Обыск?» — взвигнула она. «Какой обыск? Мы люди законопослушные. Мой муж правительственный служащий. У него есть важные друзья. А если вы ищете место, где обучают азартным играм, то мы здесь ни при чем. Это на четвертом этаже, в заднем углу. И мы ничего не знаем о вонючих шлюхах из шестнадцатой, что устроили там целое заведение и вкалывают день и ночь. А из-за них мыцеви довольно...» — резко оборвал ее У. «Мы из полиции, у нас важные дела». Эти господа из полиции очень важные люди. Ты жена мусорщика Джуна? — Да, — угрюмо подтвердила она. — Что вам от нас нужно? — Мы не сделали ничего... — Хватит! — рякнул по-английски Армстронг с нарочитой надменностью. — Это... А там? — Эй, ты! Ты! А там? — А? Я? Что? Старая Ама нервно теребила подол фартука. — У? Она не узнала. — Значит, ты А там. Ты арестована а там побелела. А ее хозяйка, дама среднего возраста, выругавшись, тут же сказала, «Ха! Значит, они по твою душу! Ха! Мы про нее и знать ничего не знаем. Несколько месяцев назад подобрали на улице, дали ей кров и за... У! Скажи, чтобы она заткнулась!» Тот перевел, не выбирая выражений. Мусорщица повиновалась с еще более угрюмым видом. «Эти господа хотят знать, есть ли здесь кто-нибудь еще? Конечно, нет! Они что, слепые?» Сами ведь ворвались в мою квартиру, словно душегубы какие, и сами все осмотрели, — огрызнулась хозяйка. А я ничего не знаю и знать не хочу. А там эти господа спрашивают, где твоя комната? Ама пришла в себя, и у нее прорезался голос. — Что вы от меня хотите, досточтимый полицейский? Я ни в чем не виновата. Живу здесь на законных основаниях, у меня бумаги с прошлого года. Я ни в чем не виновата. Я человек законопослушный и цивилизованный, и работала всю жизнь. Где твоя комната? «Там!» — показала хозяйка и добавила раздражающим визгливым голосом. «Где еще может быть ее комната? Конечно, там, рядом с кухней!» «Совсем у этих заморских дьяволов соображения нету! Где еще могут жить слуги? А ты, тварь старая, навлекать беду на честных людей! Что ты такое сотворила? Если овощи воровала, я тут ни при чем! А ну, уймись! Или мы сейчас отвезем тебя в главное управление, и судья точно решит, что тебя нужно держать под арестом! Уймись!» Мусорщица начала было ругаться, но прикусила язык. «Ну так и что?» — проговорил Армстронг. Тут он заметил, что в комнату заглядывают с площадки несколько любопытных китайцев. Суперинтендент тоже уставился на них, а потом вдруг сделал шаг в их сторону. Зевак как ветром сдуло. Он закрыл дверь, скрывая удовольствие. «Теперь спроси у обеих, что им известно про Вервольфов». Хозяйку уставилась на У, разинув рот. «А там посерела еще больше. Кому? Мне?» «Про Вервольфов? Ничего. Почему я должна что-то знать об этих паршивых похитителях? Какое они имеют ко мне отношение? Ничего. Абсолютно ничего. А тебе? А там? Мне?» «Абсолютно ничего», — проворчала старуха. «Я уважаемая Ама. Выполняю свою работу и больше ничего». У перевел их ответы. Армстронг и Смит отметили, что переводит он аккуратно, быстро и без труда, и тот и другой хранили спокойствие, продолжая игру, которую им неоднократно приходилось вести раньше. «Скажи, пусть рассказывает все как есть и побыстрее», — сердито глянул на старуху Армстронг. Он, как и Смит, не испытывал к «А» там никакой неприязни. Просто им хотелось узнать правду и выяснить, кто скрывается за кличкой Вервольфы. Чем быстрее этих негодяев сдернут за убийство, тем лучше. Законопослушные граждане, в том числе и они сами, смогут, наконец, заниматься своими делами, зарабатывать деньги и весело проводить время, ходить на скачки или развлекаться с девочками. — Да, — думал Армстронг, — жаль старуху. Двадцать долларов против сломанной шляпной булавки, что это мигера, госпожа-мусорщица, не знает ничего. Но А там знает больше, чем когда-нибудь нам расскажет. — Мне нужна правда, скажи ей. — распорядился он. — Правда? — Какая правда? — Досточтимый господин, я старая женщина, и кем мне быть, кроме как... Армстронг театрально поднял руку, довольно! Это был еще один заранее согласованный сигнал. Очкарику тут же перешел на нентокский диалект, который, как ему было известно, кроме него с «А» там, не понимал никто, старшая сестра. «Мой тебе добрый совет. Говори быстро и ничего не скрывай. Мы уже все знаем». А там уставилась на него разинув рот и обнаружив два последних кривых зуба. — Что, младший брат? — пролепетала она, застегнутая в врасплох, на том же диалекте. — Что ты хочешь от меня? Правду? Я все про тебя знаю. Она всматривалась в него, но не могла признать. — Какую правду? — Я и знать-то тебя не знаю. — Неужто не помнишь меня? На рынке ты еще курицу помогла мне купить. Потом мы с тобой чай пили. Вчера дело было... Припоминаешь? Ты говорила... А вервольфах, что они обещали тебе большое вознаграждение. Все трое заметили промелькнувшую в глаза старухи искру понимания. — Вервольфы? — Запречитала она. — Да быть такого не может. Это был кто-то другой. — Напраслину на меня возводишь. Скажи благородным господам. Я в глаза не видела, а ну уймись, ведьма старая. Резко оборвал ее У и обругал, не стесняясь в выражениях. — Ты работала на У Тинтопа. Твою хозяйку звали Фан Лин. Она умерла три года назад. У них была аптека на перекрестке. Я прекрасно знаю это место. Неправда, не про. Она говорит, что все это неправда, сэр. Прекрасно. Скажи, что мы отвезем ее в участок. Там она заговорит. А там затряслась. Пытать? Станете пытать старую женщину? Охо! Когда должен снова прийти этот Вервольф? Сегодня днем? Охо! Не знаю я. Он сказал, что еще встретится со мной, но так и не пришел Варюга, проклятый. — Я ему еще пять долларов одолжила, чтобы он мог добраться до дома и где он живет. — А? Кто? — Ох, но он сказал, что приходится родней какому-то... Я не помню, вроде он упоминал Нортпойнт, не помню ничего. Армстронг терпеливо задавал вопросы, но вскоре стало ясно, старуха мало что знает, хотя она уходила от ответа и врала все Телеви. Мы заберем ее в любом случае, — объявил Армстронг. Смит кивнул. Ты справишься, пока я пришлю пару ребят? Думаю, мне на самом деле пора возвращаться. Конечно, спасибо. Смит ушел. Армстронг велел У обеим женщинам, чтобы сидели тихо, пока он проводит обыск. Те перепуганные повиновались. Он вышел на кухню и закрыл за собой дверь. А там тут же дернула себя за длинную жидкую косичку. — Младший брат, — зашептала она, зная, что хозяйка не понимает нинтокского диалекта, — я ни в чем не виновата только встретила этого молодого черта, как вот тебя. Я ничего дурного не совершила. Односельчане должны держаться вместе, хе-я. Такому симпатичному парню, как ты, нужны деньги? На девочек или на жену? Ты женат. досточтимый мой младший брат. — Нет, старшая сестра, — вежливо ответил У, стараясь разговорить ее, как ему было приказано. Армстронг стоял в дверном проеме крохотной комнатушки, а там... И в миллионный раз задавался вопросом, почему китайцы так плохо обращаются со слугами? Почему тебе должны работать в таких нищенских, жутких условиях, верно служить всю жизнь взамен на жалкие подачки, не удостаиваясь в награду ни уважения, ни любви? Он вспомнил, как задал этот вопрос своему наставнику. Старый полицейский сказал тогда, не знаю, парнишка, думаю, это из-за того, что слуги становятся частью семьи, обычно они нанимаются на всю жизнь. Их собственная семья становится частью хозяйской семьи, слуга делается своим и хаочу преимуществ в таком порядке вещей немало. Само собой разумеется, что слуги имеют определенный процент со всех денег, выделяемых на ведение хозяйства, со всех продуктов, всех напитков, всего, что требуется для уборки и прочего. Неважно, у богатых они работают или у бедных. И, конечно, все это происходит с полного ведома и одобрения хозяев, если не выбивается за привычные пределы. Иначе кто возьмется работать за такую мизерную плату, не имея возможности приварить на стороне? Может, это и есть ответ на мой вопрос, думал Армстронг. Действительно, прежде чем взяться за работу, каждый китаец очень тщательно взвешивает все хаочу. И то, во что эти хаочу выливаются, всегда определяет решение. В комнатушке стояла вонь, и он старался зажимать нос, чтобы не чувствовать ее. Из вентиляционной отдушины разлетались капли дождя, который хлестал по-прежнему. Вся стена была покрыта плесенью и потеками от тысячи других ливней. Армстрон продолжал искать методично и тщательно. На это были нацелены все его чувства. Что-то спрятать в коморке было почти что негде. Кровать и постельное белье относительно чистые, хотя в углах спального места множество клопов. Под кроватью ничего, кроме вонючего ночного горшка с отбитыми краями и пустого чемодана. В нескольких старых кошелках и хозяйственной сумке ничего. В ящиках комода немного одежды, дешевые украшения, нефритовый браслет сомнительного качества. Под одеждой спрятана выштая дамская сумочка, довольно изысканная. В ней несколько старых писем, вырезка из газеты и две фотографии. И тут сердце замерло. Через секунду Армстронг прошел в кухню, где света было побольше, и снова стал всматриваться в фотографии. Нет, он не ошибся. Суперинтендент читал вырезку из газеты, а голова его шла кругом. На вырезке и на одной из фотографий были проставлены даты. А там сидел на табурете посреди просторной звукоизолированной комнаты в разбитом на ячейке подвале главного управления полиции. Ярко освещенная комната была сплошь белой, белые стены, потолок, белый пол и одностворчатая белая дверь за подлецо, почти незаметная на фоне стены, даже табурет был белого цвета. Она сидела в комнате одна, окаменев от страха, и говорила теперь более охотно. Что тебе известно о варваре, на заднем плане этой фотографии донесся из скрытого динамика ровный металлический голос У, изъяснявшегося на Нинтоке. Я уже говорила и говорила, и нету... Я не знаю, господин Ханеклана, я хочу домой. Я уже говорила, что толком этого заморского дьявола и не видела. Насколько я знаю, он только в тот раз и приезжал к нам, господин. Я не помню, это было так давно. О, можно я пойду? Я уже рассказала вам все, все. Армстронг наблюдал за ней через установленное под углом зеркало из погруженной в полумрак комнаты наблюдателей. У сидел рядом. Лица у обоих были напряженные и взволнованные. Хотя кондиционер работал исправно, навевая приятную прохладу, на лбу У выступили капли пота. Бесшумно крутились бобины магнитофона. За их спинами были размещены микрофоны и комплект электронного оборудования. Думаю, она сказала все, что нам нужно, — проговорил Армстронг, которому было жаль старуху. — Да, сэр. Устарался не выдать нервозности. Впервые в жизни он присутствовал при допросе в С. Ай. Очкарик испытывал страх и возбуждение, болела голова. Спроси еще раз, откуда у нее эта сумочка. У выполнил приказание. Голос его звучал спокойно и повелительно. Но я же рассказывала про это. И не один раз, — скулила старуха, — пожалуйста, можно я... Скажи еще раз, и тогда можешь идти. Хорошо, хорошо, я скажу еще раз. Это была сумочка моей хозяйки. Она подарила мне ее, когда умирала. Она подарила ее мне, клянусь, и последний раз ты сказала, что она подарила ее тебе за день до смерти. Так что же правда? А там в волнении вертел в руках свою, похожую на крысиный хвост, косичку. Я я не помню, господин, она была у нее. Это было, когда она умерла. Я не помню, рот старухи раскрывался, но никаких звуков из нее не вылетало, и тут она выпалила в раздражении. Я взяла ее и спрятала после того, как она умерла. И там были эти старые фотографии. У меня нет фотографий моей хозяйки, так что я взяла их тоже. И еще там был один серебряный Таэль. Его мне хватило, чтобы оплатить часть пути в Гонконг во время голода. Я взяла все это, потому что никто из ее гнусных детей и остальных членов семьи, которые ненавидели ее и ненавидели меня, не дал бы мне ничего. Так что я взяла сумочку, когда никого не было. Она подарила мне ее перед смертью. И я ее просто спрятала, она, моя хозяйка, подарила ее мне. Они слушали, старуха не умолкала. Я не давали ей выговориться. Часы на стене показывали 13.45, допрос продолжался уже полчаса. Пока хватит, У. Через три часа допросим ее снова, на всякий случай, но думаю, что она рассказала нам все. Суперинтендент устало поднял трубку и набрал номер. Армстронг. «Можете отвезти ее обратно в камеру», — сказал он трубку. «Проследите, чтобы ей было комфортно, чтобы о ней позаботились». «И пусть ее осмотрит доктор». В С.А.И. было принято осматривать задержанных до и после каждого допроса. Доктор сказал, что у А. там сердце и давление двадцатилетний.